Раздел Десятый Я прошел карьерам, где добывали глину-червинку. Здесь и в 41-м, и в 43-м шли бои. Струги, которыми скоблили глину, часто выщерблялись теперь из-за осколков. На краю одного из карьеров стояли два сожженных нашими илами немецких бронетранспортера. Хорошо знакомые мне угловатые гробы с колесами спереди и гусеницами сзади фирмы «Бюссинг». Бронетранспортеры, наверное, хотели скрыться от РСов в карьерах, но не успели. Да чего ж приятно было видеть сожженные вражеские машины. Сколько я уж на них насмотрелся, но много боли накопилось в сердце, когда они били нас — когда они бросили на нас всю эту чудовищную технику. При виде таких картин боль немного стихала. Говорили, что вокруг машин валялись сожженные бумаги, и среди них попадались обгоревшие деньги, наши, советские. Фашисты куда-то увозили наши кредитки, но налетели штурмовики — И все превратилось в залу, за исключением нескольких десятков бумажек, о которых в лухарах ходили легенды. Кузня стояла чуть на отшибе от села, на панском пепелище, густо поросшим и вником чертополохом всякой растительной дребеденью. В давние времена был здесь панский дом, его сожгли а на местах разрушенных жилищ, как известно, не растет ничего путного. Сыро там и дурманно. Кряжистый, большеголовый крот орудовал у наковальни, а помогала ему, раздувая мехи и придерживая клещами заготовки, жена, чумазая и пришибленное, ничем не приметное существо. Она всегда ходила за кротом, как тень. У кузнеца было двое сыновей-подростков и они могли бы стать ему лучшими помощниками, чем жена, но подались по наущению отца в мешочники. В степные, разоренные и насквозь оголодавшие районы они возили картошку, а оттуда соль. Сам Крот никогда не называл сыновей мешочниками, а говорил с гордостью, важностью «чумаки». Кузнец, увидев меня в дверях, продолжал стучать с небольшим молотком, отбивая остывшую уже косу. Жена, согнувшись, клопотала у горна. В кузне было полутемно, светились лишь маленькое окошко под потолком до да горн. Я подождал немного, но у меня не было желания церемониться с кротом. Я хорошо помнил, как обломок кирпича, который он запустил, когда мы разбегались от свалки металлолома, ободрал мне ухо и сломал толстую ольховую ветку. Многое можно простить человеку, но если он ненавидит детей, нечего думать, что в нем можно еще обнаружить какие-то скрытые достоинства. Он бы долго клепал свою косу, если бы я не подошел и не отодвинул ее прикладом карабина. Тогда он прервал работу. А, -а, -а копелех, сказал он мне, у меня очи стали слабоваты от горячей работы. Устраивайся. Он указал на какой-то лемех, усесся, на который мог бы только человек с железным задом. Спасибо. Сам устраивайся. Я пододвинул к себе табуреточку, стоявшую в углу кузни, у небольшого стола, на котором лежала кожура от свиной колбасы. Не такой ли колбасой подчивали малясов в тот день, когда штебленок ушел в район? Кузнец посмотрел на лемех. — Выйдем, — сказал он. — Курно тут. Я обратил внимание, что среди всяких непременных принадлежностей кузни, тяжелых топоров для рубки металла, зубил, прошивней, бородков, среди заготовок и поковок находятся и небольшие клепанные самодельные тигли, и на одном из них видны полосы припекшегося свинца. — Чего надо? — спросил Крот, прислоняясь к навязью. — Как бы он встретил полицая? если бы тот вот так же, как и я, с винтовкой за плечом явился бы к нему, когда здесь хозяйничали фрицы. Небось, он крот призадумался бы, прежде чем открыть рот о целостности собственных ребер. С властью, которая призвана защищать тебя, можно позволить себе грубость, она сойдет с рук. Не подступиться было к этому мужику. Ты поставляешь свинец и медь на гончарню? Спросил я. Я? сказал крот. И окалину они берут. Не за даром, конечно, сказал я. Крот пожал плечами. Конечно же он брал с колхоза и за окалину. Хотя кузня числилась за колхозом, как и гончарный заводик. Крот пользуясь положением единственного кузнеца. Не упустил бы своего. У таких полушка в щели не заваляется. — Из пуль свинец льешь? — спросил я. — Медь из поисков Он кивнул. Из кузни доносились хрип и взвизгивание работающих мехов. — Не раздувай! Не раздувай зря, дура! — крикнул крот, приоткрыв дверь. И сердито повернулся ко мне. — Еще чего! «А где ты все это берешь?» «А кому какое дело?» — спросил он, переминаясь с ноги на ногу. «Есть дело». «Естребки у нас долго не держатся», — сказал кузнец. «Я бы капелюх на твоем месте. Отказался от этой работы. Поек маленький, а риск большой. Можно посунуться, как собака с соломой». Он хотел разозлить меня, чтоб я взвился, а он бы наблюдал из-за своего брезентового щита. Ведь я был тем мальчишкой, который со всех ног убегал с панского пепелища, завидев прожженный фартук.